Страница 261. Последних учили искусством, музыке, пению, живописи, техническим знаниям. Из гимназии их предполагалось переводить в Академию художеств, скоро отделенную от университета. Напротив в дворянской гимназии главное внимание обращено было на науке пристойное шляхетство и особенно на иностранные языки. Примечание восьмое. По уставу в гимназии преподавалось четыре трехлетних курса русского языка, латинского, первых основных наук арифметики, геометрии, географии и краткой философии, и иностранных языков. Конец восьмого примечания. Все эти уступки привилегированному сословию имели последствием то, что общеобразовательная школа скоро привлекла в свои стены детей самых родовитых дворянских фамилий. У учредителя Московского университета Шувалова уже шевелилась в голове мысль «привлечь все русское дворянство к правильному прохождению общеобразовательной школы». Для этого он проектировал в 1760 году покрыть всю Россию сетью учебных заведений. В маленьких городах это должны были быть элементарные школы для обучения грамоте и арифметике. Из них учащиеся направлялись в знатные города, где проектировалось устроить гимназии, а из гимназий кончавшие должны были переходить в высшие учебные заведения обеих столиц. Из этого грандиозного проекта осуществилась одна самая ничтожная часть — Шувалов обратился к академикам за советом, где и какие гимназии должны быть учреждены в России. Академик Фишер дал на этот вопрос очень любопытный ответ. Если бы науки в российском государстве, говорил Фишер, больше приращения получили, если бы подданным совершенно было известно, на какой конец учреждаемы бывают училища, то я бы советовал стараться без упущения времени о заведении во всех главных городах каждой провинции новых школ и гимназий. Но понеже подданные неподлинно еще ведают, сколь великие и полезные плоды приносят науки государству, то я благо рассуждаю не вдруг сие дело производить, но сперва только в некоторых городах учинить опыт тому. Прежде всего, по моему мнению, надлежит гимназию основать в Казани. Казанская гимназия, или точнее две гимназии для дворян и разночинцев, действительно была основана уже в 1758 году и осталась единственной. Характер преподавания в ней был тот же, как и в московской. Иностранные языки вообще одобрялись публикой, на них обращено было и главное внимание начальства. Местное дворянство, однако, не особенно охотно отдавало детей в казанскую гимназию. В 1785 году в ней было, например, 19 дворянских и оберофицерских детей и 71 из разночинцев, почти исключительно солдатских. Система казенных вознаграждений и за учение широко практиковалась и в Казани, и в Москве. Большинство гимназистов, и дворян, и разночинцев получали казенное содержание. Страница 262. Несмотря на это поощрение, до университета доходили из гимназии немногие. В первые годы пришлось целиком наполнить университет учениками духовных семинарий и академий. Но и потом университет всегда нуждался в слушателях, хотя и здесь были введены казенные стипендии. Когда в 1764 году медицинская коллегия потребовала 25 студентов из университета, то профессора заявили, что это равносильно прекращению учения на 5 лет. В 1767 году взято было 18 студентов-юристов, комиссию для составления ул на факультете осталось всего четыре студента, и университетская конференция, чтобы помочь делу, определила уступить еще пятерых студентов с философского факультета. Были моменты и хуже. Например, в 1765 году на всем юридическом факультете оказался один студент, а в 1768 то же самое повторилось на медицинском факультете. Надо прибавить, что и преподавательскими силами оба этих факультета были небогаты. До первых годов царствования императрицы Екатерины II, то есть до возвращения молодых русских профессоров из заграничной командировки, весь юридический факультет сосредоточивался в одном профессоре Дильтея, а медицинский — в одном профессоре Керштенсе. Только третий философский факультет, совмещавший физику с гуманитарными науками, заключал в себе около полудюжины преподавателей. Таким образом, и второй опыт устройства высшей общеобразовательной школы в России оказался на первых порах неудачным. На запрос Екатерины о причинах неудачи московские профессора в 1765 году ссылались на недостаток средств, не позволявший заполнить пустовавшие кафедры на отсутствие автономии и на тормозящую роль директора, начальника по назначению правительства, который, не будучи собственно из ученого состояния, склонен больше препятствовать, нежели поспешествовать развитию университета. Они требовали далее улучшения социального и материального положения профессоров, просили не брать студентов на службу до окончания курса. На 300 пришедших таким образом приходилось в 1770 году только двое окончивших курс юристов. Наконец, они настаивали на том, что потом он провел спиранский на признание университетского экзамена необходимым условием при поступлении на государственную службу. Все эти условия были вполне справедливы и своевременные. Но из всех них выясняется с полной очевидностью одна коренная неустранимая причина неудачи. Потребности в высшем образовании еще не было в самом обществе. Правительство нуждалось в нем, как прежде, лишь для целей государственной службы, а люди из общества привыкли смотреть на службу как на привилегию известного общественного слоя и отнюдь не хотели в самый период расцвета дворянских вольностей связывать службу с дипломом. Другой, также весьма существенной причиной неудачи университетской школы в XVIII веке было отсутствие правильно организованной средней школы, которая очевидно, не могли заменить ни духовные, ни гарнизонные училища. Страница 263. При отсутствии этой необходимой промежуточной ступени между грамотностью и наукой переход от Кутейкиных и Цифиркиных к профессиональным лекциям, да еще и на иностранных языках, был, разумеется, слишком резок. Как бы то ни было, Шуваловская школа послужила естественным переходом от Петровской к Екатерининской. Сословный состав первой она хотела соединить с общеобразовательной программой второй. Не ее вина была, что российское дворянство, как пришлось констатировать директору Казанской гимназии, по непростительному одеть их своих неродению, обыкло воспитывать их пачи в деревнях своих без учителей и в грубости, нежели отправлять в место, посвященное наукам и хорошему воспитанию». Освобожденное как раз в то время, 1762 год, от обязательной службы, дворянство, разумеется, вместе с тем почувствовало себя свободным и от школы, которую привыкла связывать со службой. Был уже анахронизмом со стороны казанского директора предлагать Сенату некоторым образом принудить таких людей, детей своих, записывать в гимназии. Меньшество дворянства имело и более серьезные основания не посылать детей в общественную школу. При тогдашних школьных порядках оно могло опасаться порчи своих детей, а при низком уровне преподавания – иногда имела возможность гораздо лучше учить детей дома. Как бы то ни было по невежеству или потребовательности дворянство надолго устранилось от пользования общественной школой. Вместе с тем уничтожился и повод приспособлять программу школы к более или менее случайным потребностям высшего класса. Все это развязывало руки для превращения русской школы в бессословную и общеобразовательную. При Екатерине II это превращение наконец совершилось. Вместе с тем явилась возможность создать наконец ту сеть провинциальных учебных заведений, которая которая была намечена еще распоряжением 1720-х годов и которая разрушилась, как только выяснился сословный профессиональный характер Петровской школы. В первое время царствование Екатерина, впрочем, не думала ограничиться только что указанными задачами. Увлеченная педагогическими идеями просветительной литературы, она задалась более широкой мыслью в корне изменить самое назначение общественной школы. Прежняя школа только учила, новая школа должна была воспитывать. Выражая словами Бескова, главное намерение Екатерины в то время клонилось к тому, дабы не науки, токмо и художества умножились в народе, но и укоренить в сердца добронравие. Таким образом, впервые в России школа брала на себя задачи воспитания, принадлежащие, до тех пор исключительно семье. С этим перенесением воспитания семьи в школу должно было совершиться позднейшее изменение его приемов и целей. Страница 264 -я. В основе его лежали предписания религии, в выборе религиозных принципов воспитания замечалось однако же в древней Руси некоторые колебания. Религия предоставляла на выбор два типа воспитания: суровый тип воспитания библейского и любовный тип воспитания евангельского. В теории допетровская Русь иногда проповедовала второй тип, но на практике почти всегда держалась первого. По верному наблюдению одного историка русского воспитания, вся старинная русская педагогика до конца XVII века продолжала сохранять чисто библейский характер и весьма медленно уступала евангельскому учению и учению отцов церкви». Как известно, начало библейского воспитания выражается в предписаниях старинных наших памятников «не щадить жезла», «сокрушать ребра», «не играть и не смеяться с детьми» и так далее. На смену этого библейского педагогического идеала является со стороны Екатерины II новый, но уже не евангельский, а гуманитарный. С евангельским он во многих выводах совпадает, но его исходные мысли совершенно иные. Зародившийся Европе в эпоху Возрождения гуманитарный идеал исходит из уважения к правам и свободе личности. Он устраняет из педагогики все, что носит характер насилия или принуждения. Преклоняясь перед природой и естественностью, этот идеал ограничивает задачи воспитания наблюдением и уходом за всем самобытным, оригинальным каждого воспитанника. Зато в этих пределах новая педагогика признает себя всемогущей. Не веря в прирожденные качества детей, плохо веря вообще в наследственность, гуманитарный идеал, хотя и смотрит на человека, как на белую доску, на которой можно написать все, что угодно, но зато охотно сравнивает душу ребенка с мягким воском, из которого можно вылепливать самые разнообразные формы. Воспитательный материал признается готовым данным, но в руках опытного педагога этому материалу предстоит получить правильную обработку. Страница 264. В России XVIII века были небезызвестны основные сочинения сторонников нового воспитания. Золотая дверь языков Амоса Каменского употреблялась уже в начале века в частных пансионах. Фенелоново образование девочек Фанвизин дает, как известно, в руки своей Софьи. Наконец, мысли о воспитании Лока разошлись в русском переводе в двух изданиях прошлого столетия. Императрица черпала из них целые страницы для своей инструкции Салтыкову о воспитании внуков. Вслед за педагогами и философами Запада Екатерина мечтала пересоздать человечество посредством воспитания, создать новую породу людей. Средство для этой цели указал еще Феофан Прокопович в духовном регламенте. Екатерина Ибецкий с ним очень близко сходит. Страница 265. -я. «Воспитание должно вестись в закрытой школе. таково необходимы условия для создания новой породы людей». Дети должны быть изолированы от всех влияний окружающей жизни и всецело предоставлены в распоряжение педагога. Для этого, во-первых, нужно как можно раньше поместить воспитанника в учебное заведение не выше 10 лет, ибо такового возраста дети еще не вельми обучились злонравию. Далее сношения воспитанника с семьей должны быть по возможности прерваны. Отпуски на дом могут разрешаться на самый короткий срок, а в школе свидания с родителями должны происходить при свидетелях. Все эти приемы Феофана усвоены Екатериной. Точно так же дети по ее теории Считаются незлыми от природы, и злонравия объясняется как последствия дурного жизненного опыта. Но чтобы еще основательно уберечь будущее поколение от этого опыта, возраст принимаемых в закрытое учебное заведение понижался до 4-5 лет, а отношения с внешним миром с семьей делались еще затруднительнее. И школа вовсе не полагалось пускать воспитанников домой или только по праздникам. В школе вводилась та же обстановка родственных свиданий при свидетелях. Поэтому типу императрицы начала переделывать существовавшие учебные заведения. В академической гимназии, так же, как и в сухопутном шляхетском корпусе, открыты были отделения для малолетних детей 4-5 лет. Родители, отдавая своих детей в школу, должны были приносить присягу, что не будут требовать их обратно. Но реформой мужских заведений дело не могло ограничиться. Цель Екатерины была произвести новое порождение, от которого прямые правила воспитания непрерывным порядком в потомство переходить могли. Другими словами, посредством новой школы она хотела создать новую семью. Таким образом, нужно было позаботиться и о женском воспитании. До этого времени воспитанием девушек, кроме семьи и некоторых монастырей, занимались в России только частные пансионы, преимущественно содержавшиеся иностранцами. Оставить в их руках дело женского воспитания Екатерина не могла, и ей пришлось для исполнения своей любимой мысли создать первую в Россию и общественную школу для женщин. Одновременно с устройством малолетних отделений при мужских школах устроено было при Смольном монастыре женское закрытое заведение. Сперва для одних благородных, а потом и для мещанок. Составляя учебный план, женской школы, императрица и ее помощники исходили из того мнения, что между мальчиками и девочками по отношению к общему образованию не нужно делать разницы». Впоследствии эта непривычная для тогдашнего общества мысль была оставлена. Еще при Екатерине определено было правительственной комиссией, что намерение и конец воспитания девиц состоит наипаче в том, чтобы сделать их добрыми хозяйками, верными супругами и попечительными матерями. Страница 266. Еще определение стало преследоваться эта цель, когда во главе женского образования стала супруга императора Павла, императрица Мария Федоровна. Но в те первые моменты устройства женской школы, о которых теперь идет речь, задача этой школы – стала иначе и шире. Более широкая постановка лучше соответствовала личным взглядам императрицы, не похожим в этом отношении на вкусы ее невестки. «Будь у меня десять внучек», писала она раз одному из своих корреспондентов, «я бы назвала их всех именем Святой Девы Марии. Тогда, по-моему, они держались бы прямо, заботились бы о своей талии, о цвете лица, ели бы за четырех, со сторонностью выбирали бы себе чтение и, наконец, достигли бы того, что все называли бы их превосходными гражданками». Идеал женского воспитания и образования у самой императрицы Екатерины был совсем другой. Самостоятельное умственное развитие при посредстве серьезного чтения и размышления, выработка своего собственного взгляда на жизнь и подготовка к деятельной роли в жизни — эти задачи стояли для Екатерины на первом плане. «Не сыщется еще такой», — говорилось в генеральном плане Московского воспитательного дома, «чтобы Толь далеко отступила от здравого разума, кому бы нечувствительно было благоденство рода человеческого, и кто бы не желал, дабы все девушки не только обучились читать и писать, но имели бы и разум, просвещенный различными знаниями для гражданской жизни полезными». Чтобы произвести в жизнь широкую затею императрицы Екатерины, нужно было слишком много благоприятных условий, и прежде всего нужны были подходящие воспитатели. Если найдутся подобные учителя, рассуждает Бецкий по поводу реформы шляхтицкого корпуса, то об успехах сомневаться не можно. Буде же, по несчастью, таких людей не достанем. Тщетны будут все предписания, все старания о произведении благонравия и успехов. Действительно, там, где нашлось такое лицо, в Смольном, под руководством начальницы мадам Лафонт, по крайней мере, Часть предначертания императрицы исполнилась. Учебное дело, правда, было в Смольном отодвинуто на второй план, как, впрочем, и требовала педагогическая теория Екатерины. На первый план выступило приобретение светскости и развязности в обращении. Буди, которая девица, говорилось уже в самом уставе, сделает какое остроумное примечание, то, с дозволения, имеет она сообщить о том всему классу, ибо изрядное, кстати, сказанное слово будет для других наставлением и поощрением к подражанию». Как средство для приобретения буйкости в разговоре употреблялись любительские спектакли, концерты, вечера, на которые приглашались и настоящие кавалеры из учеников шляхетского корпуса. Судя по дневнику одного из них, беседы между молодыми людьми на этих вечерах принимали иногда направление, наверное, не предусмотренное в уставе. Страница 267. Но как бы то ни было, нельзя согласиться с отзывом князя Щербатова, будто и Смольного не вышло ни ученых, ни благонравных девиц, как только по колику природа их сим снабдила, и воспитание их более состояло играть комедии, нежели сердца, нравы и разум исправлять. Незнанием жизни и непрактичностью своей вошедшей в пословицу смолянки, вероятно, и тогда отличались не в меньшей степени, чем потом. Но мы имеем целый ряд отзывов современников, показывающих, что многие из смолянок приносили в эту незнакомую им и часто совершенно дикую жизнь высокий нравственный склад и живые умственные интересы. Благодаря Екатерине в русской семье впервые появилась образованная женщина и внесла в это последнее убежище дедовских предрассудков свежую струю воздуха и света. Во всяком случае, Смольным и ограничились почти все успехи воспитания новой породы людей – Близко ко двору на глазах самой императрицы не мудрено, что кое-что здесь было достигнуто. Кое-что было сделано и в шляхетском корпусе, начальником которого в одно время с учреждением Смольного сделался Бетский 1765 год. Целью нового начальника было сделать из кадетов не искусных офицеров, а знатных граждан. И современники заметили, что со времени Бетского из корпуса стали выходить не военные, а энциклопедически образованные люди. По замечанию одного недружелюбно настроенного наблюдателя, они играли хорошо комедию, писали стишки одним словом, знали все, кроме того, что нужно знать офицеру. И сама Екатерина прямо хвалилась этим. Напрасно думают, писала она, что мои кадеты приготовляются единственно для войны. Мои кадеты сделаются всем тем, чем пожелают быть, и выберут себе поприще по своим вкусам и склонностям. Меньше всего соответствовало намерениям императрицы положение малолетнего отделения при академической гимназии. Бурсатские нравы слишком укоренились здесь среди казенно-кошных стипендиатов, чтобы несколько десятков воспитанников, переведенных в гимназию по окончании малолетнего отделения, могли поднять нравственный уровень гимназистов. К тому же, если переберем всех тех мадам и мамзелей, которые беспрерывно то нанимались, то снова прогонялись из малолетнего отделения, то получим полное основание сомневаться, чтобы из рук таких воспитательниц могла выйти новая порода людей. Увлеченная просветительными теориями, энтузиастически настроенная Екатерина 60-х годов могла мечтать о создании этой новой породы. Охлажденная житейским опытом и разочарованная Екатерина 80-х годов должна была видеть, как недостаточные были для выполнения этого грандиозного замысла, находившиеся в руках ее средства». Если на глазах у нее при самом тщательном надзоре за выполнением ее планов получались не совсем те результаты, на которые она рассчитывала, то чего же можно было ожидать от распространения этих попыток на всю Россию? Страница 268-я. Таким образом, то, что в 60-х годах могло казаться Екатерине началом великого общественного переворота, в 80-х свелось к действительным размерам, разрозненных и бессильных отдельных попыток. Естественно, императрица охладела мало-помалу к идее воспитания новой породы, и даже на близкие ее сердцу Смольной должна была взглянуть другими глазами. Она не затруднилась наложить руки на Смольной и остранить бедского от управления корпусом, как только комиссия 80-х годов обнаружила низкий уровень преподавания в обоих заведениях. Воспитательные цели с этих пор перестают быть задачей Екатерины. Вопросы обучения снова выступают для нее на первый план. Но от ее педагогических увлечений остается в ней прочное убеждение, что школа должна быть общеобразовательной и что обучение должно преследовать педагогические, а не профессиональные цели. Такую школу и такое обучение она стремится теперь создать и распространить на всю Россию. Для нового дела являются и новые лица. Главным из них был некто Янкович Демирево, сербское имя которого заслуживает быть гораздо более известным образованной России, чем оно известно до сих пор. Во второй половине XVIII века образцовым типом общеобразовательной школы считалась прусская. По прусскому образцу реформированы были и австрийские училища 1774 год под руководством самого устроителя прусской школы и реформатора школьного метода Фельбингера, которого для этой цели Мария Тереза выпросила у Фридриха II. В одном из округов Венгрии устраивал школы по методу Фельбингера серб Янкович, прошедший курс юридических и экономических наук в Венском университете. По просьбе Екатерины II, Иосиф II рекомендовал ей Янковича как человека, трудившегося уже по устроению народных школ, знающего язык российский и исповедующего православный закон. Вызванный в Россию, Янкович делался истинным творцом первой русской общеобразовательной школы, сравнительно с которой все предыдущие являются только отрывочными попытками. Выработанный им по Фельбингеру и Гену план учебных заведений был принят комиссией об устройстве народных училищ, учрежденной в 1782 году и положен в основу Устава народных училищ, высочайше утвержденного 5 августа 1786 года. По плану Янковича предстояло учредить три типа общеобразовательных школ – двухклассные, трехклассные и четырехклассные. Школа первого типа носила название «малый», второго – «средний», третьего – «главный». А о преподавании излюбленных предметов школьного шляхтества, иностранных языков и танцев эта школа заботилась очень мало. Она преподавала главнейшие общеобразовательные предметы, распределяя их по классам концентрическими кругами, так что программа каждого класса представляла нечто цельное.